«Техника Кселима разрушила синий жемчуг, в котором я запечатал эту тьму». «Я снял оковы. Борись тьмой. Отбрось её прочь!» Мне только и оставалось, что криво усмехнуться. «Не могу. Я лечил Файвару. Перенёсся в неё духовным взором, когда она умерла. Я полностью лишился сил. Не могу даже увидеть своё средоточие». Скрипнув зубами, я глянул в ту сторону, где скрылся Кселим. «Дарсов ублюдок. Как бы я хотел вбить в тебя крушитель, нанизать на сталь. Трудно было просто выслушать меня».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 Хмыкнув, шагнула дальше, замерев, когда прозвучала следующая фраза. «Наконец-то всё стало именно так, как и нужно. Уступи дорогу, младшая, зная своё место!» Но остановилась великор не от слов, а от ощущения стали, что кольнуло её между лопатками. Сузи в глаза впилась взглядом в мачеху. Вокруг её фигуры проявились десятки тонких голубых линий, окутавших её словно кокон. Слишком густо для воина не самой высокой звезды.